Глава четвертая. Пояс Лерниссы. Сначала все складывалось как нельзя лучше. Рано утром Даник доехал на трамвае до Конечной, где городские многоэтажки уступали территорию утопающим в зелени разномастным домикам садовых товариществ. Там перебрался через железнодорожную насыпь и срезал путь через частный сектор. Однажды ему пришлось даже перейти по шатким досточкам ручей, рискуя единственными приличными брюками. Наконец, Даник вышел к одинокой автобусной остановке. От одуряющего запаха цветущей черемухи кружилась голова. Остановку украшало мозаичное панно. Женщина в косынке протягивала огромный сноп сена, а над ее плечом улыбающийся тракторист занимался сельхозработами. Остановка была старая, и кто-то уже успел испортить картину, выколупав колхознице и трактористу глаза. По-прежнему улыбаясь, они смотрели на прохожих пустыми белыми провалами. Данику почему-то стало жутко, и тогда он, привыкший на страх отвечать дерзостью, деланно засмеялся, помусолил химический карандаш и, встав ногами на скамейку остановки, Дорисовал колхознице огромные уши, а трактористу — роскошные, словно у композитора Шуберта, бакинбарды. От художеств его отвлекло неприятное ощущение, что кто-то смотрит в спину. Даник испуганно обернулся и сам устыдился мимолетного страха. Остановка была пуста. Подъехал автобус. Желтый, потрепанный лиас, ветеран дорог. За рулем сидел загорелый крепкий дядька в тельняшке с синей татуировкой на плече. На наколке вертолет над горными вершинами. Водила добродушно сделал вид, что верит прилично одетому пацану, забывшему проездной в школьной форме. Пассажиров было немного. Молодая семья с неугомонным капризным ребенком, старушка, несмотря на почти летнюю жару, замотанная до самых глаз в юбки и платки и сутулищийся, словно скособоченный мужик в брезентовой куртке. Он за руку поздоровался с водителем, весь при этом неловко перекосившись, кивнул женщине в платках и уселся через проход от Даника. Стало видно, что у мужика нет левой руки. Рука в куртке был подвернут у локтя и заколот огромной булавкой. Смотреть на коллегу было неприятно, и Даник уставился в окно. Автобус тронулся. Навстречу набежали лесополосы, делившие огромные до горизонта вспаханные поля на правильные квадраты. Дорожные знаки, проселочные дороги, группа девушек на велосипедах, которым автобус, обгоняя, весело побибикал. Пастараль за окном, словно сошедшая с разворота учебника родной речи, быстро наскучила Данику, и он коротал время, рассматривая пассажиров. Оказалось, он ошибся, приняв женщину в платках за старуху. Когда та сдвинула закрывающее лицо бесформенной тряпки, Даник увидел спокойное, правильное лицо с прямым носом и маленьким нервным ртом. Женщина была даже младше мамаши. Вот она запустила руки в корзину, и в ее узловатых пальцах появился лист бумаги, из которого женщина начала быстро и ловко складывать бумажного журавлика. Капризная девочка на руках удачников протянула руки к платку женщины, дернула. Женщина строго посмотрела на ребенка и, нахмурившись, пригрозила. Вот будешь проказить, тебя чуть белоглазая заберет. Ее шутливая угроза прозвучала столь серьезно, что ребенок, оторопело моргнув, скорчил обиженное лицо и разревелся. Но не капризно, а испуганно, прижимаясь к матери. Та что-то буркнула под нос, но скандала затевать не решилась. «Ну ладно, ладно, не слушай тетку Тамару», примирительно усмехнулась женщина странной кривой усмешкой, дернув только одним уголком губ. «Чай у тебя и папа есть, и мама есть. Они чай тебя не отдадут. На вот тебе чудо-птицу, защитника». Она протянула ребенку бумажного журавля. «А родителям накажи так» продолжала странная женщина по имени Тамара. «Как придет Чуть, начнет в окна до двери скрестись, да спрашивать голосами заунывными, кто есть в доме ненужный? Так отвечайте, никого для вас, чужаков, нет. Все в доме нужные». Так и уйдет Чуть во свояси, Нет у нее власти забирать против воли родителей. А то ведь бывает так. Рассердится глупая мать на ребенка, да и скажет в сердцах, Пропади ты пропадом, век тебя не видеть. А Чудь только того и ждет. Под окнами подслушивает. Пикнуть малютка не успеют, унесут его с собой. А на место куклу положат заколдованную. Мать ее за своего ребенка примет, не понимая, что куклу соломенную нянькает. Данику стало грустно и неуютно от такой сказки. Холодок пробежал по спине. Он слишком часто слышал подобные слова от родной мамаши, поэтому фыркнул и громко, словно ни к кому не обращаясь. «Бабкины сказки!» В автобусе стало вдруг тихо. Однорукий мужик откашлялся в кулак и искоса посмотрел на разболтавшуюся женщину. «Конечно-конечно, малой!» Сразу как-то съежилась Тамара, быстро пряча лицо под складками платка. «Заболталась я». «Сама не понимаю, что несу». Из ума выжила. «Не серчай на тетку Тамару». Не ожидавший такого Даник смутился и, отвернувшись, буркнул, что ни на кого не сердится. «Ай, ладно!» — улыбнулась Тамара своей странной улыбкой. «Жить в обидах, что со львом в Арвинах. Возьми и ты, защитника, на добрую память». Даник не умел принимать неожиданные подарки, но отказываться было еще глупее, Поэтому он смущенно пробормотал благодарности, когда женщина извлекла из корзины и вложила ему в руки неумело, но старательно вырезанную из дерева деревянную фигурку. Коня с роскошной гривой и хвостом, сделанными из мочала. Глаза коня, нарисованные углем, косились на Даника с самым залихватским видом. Леня видел в кошмарах, что тонет столько, сколько себя помнил. В родах он наглотался около плодных вод, поэтому появился на свет синий и совсем не дышал. Тогда ли возник этот инстинктивный, необъяснимый ему самому страх перед глубиной? Или, может быть, позже, когда он нахлебался воды в возрасте трех или четырех лет? Это стало одним из его первых воспоминаний. Оно было обрывчатым, нечетким и малосвязным. Как вся та странная, похожая на сон жизнь, когда Ленька ходил в ясли, носил колготы и не мог выговорить свое имя. Он купался в ванной с любимыми игрушками, пластиковым пароходом, резиновой лягушкой и рыбиной с полым гулким животом. Рыбина и сейчас сохранилась, валяется в кладовке, заброшенная в коробке с прочим хламом. Как вышло, что его оставили одного, не выключив воду. Может, Маме срочно позвонили с работы или в дверь постучала соседка? Лёнька помнил, как гудели трубы и шумел кран. Дальше воспоминания сменялись быстро, как в монтажной склейке. Вот ванная набралась ему до горла. Он пытается встать, чтобы не нахлебаться пены, но скользит и падает. Вода захлестывает его с головой, бьет в ноздри и уши, давит на глаза, заполняет рот. Лёня кричит, не слыша себя. Лёгкие неприятно наполняются жидкостью, их сотни иголочек что-то колет изнутри. Он слепо бьётся в ванной, как рыбина, и не может нащупать твёрдую поверхность. Руки скользят, пальцы не раз и не два срываются с бортика. В этот момент он маленький, жалкий и слабый. Он котёнок, которого топят в ведре. Хоть в лексиконе Лёньки не было тогда слов «смерть» и «погибнуть», Он, кроха, осознавал, что это именно то, что с ним происходит. Он помнил черный ужас от того, что вот-вот перестанет существовать. Следующий кадр склейки. И вот отец трясет его в воздухе, держа за лодыжки, чтобы вода вылилась из легких. Клечетая папина рубашка и смятый галстук прыгают вверх-вниз перед Ленькиным носом. Дышать больно. Все внутри горит. Отец издает страшный, полный горя крик. Так может выть только зверь, на глазах у которого умирает его единственный детеныш. Леня, наконец, кашляет, выплевывая воду, и тоже пускается в рев. Какое-то время они плачут вместе, прижавшись друг к другу на мокром кафельном полу. В тот день... Когда Леньке предстояло вместе с отцом поехать на место будущего раскопа, он видел во сне, что тонет. Он поднялся с постели вялый и недовольный, клевал носом во время зарядки и почти ничего не съел на завтрак. Вода, приходящая в кошмарах, всегда была для него дурной приметой. — Леонид, что с твоим настроением? — шутливо возмутился отец. «Будем его поднимать немедленно!» Раскоп должен был начаться через неделю среди серых унылых каменюк, которые местные назвали поясом Лерниссы. Деревенские бегали туда пешком прямо через Васильковый луг, но папа взял машину. Туда можно было добраться и дорогой, если сделать небольшой крюк. Было по-грозовому жарко, и мама решила остаться дома. «Я на эти камни насмотрелась, когда маленькая была», — сказала она. «Да и неправильно к ним на Волге ездить, не по традиции. Зато удобно», — отрезал отец, загружая в багажник сумку с обедом на двоих и чаем в термосе. Белая Волга, подскакивая на ухабах и плюясь щебенкой из-под колес, выехала за ворота. Папа вел осторожно, чтобы не передавить случайно куриц, которых здесь бродила с избытком. Бабушки отпускали их погулять под присмотром голенастых, злых, крикливых петухов. Стало слышно, как за заборами загремели цепями сторожевые псы. Родительский дом, двухэтажный, из красного кирпича, стоял на границе двух миров. С одной стороны были дачи, а с другой — старая деревня. Черные, угрюмые хаты соседей неодобрительно косились на нового крепкого соседа. Дом Тереховых стоял на деревенской половине Краснополия, но считался дачей, потому что от прежней избы и прежних хозяев ничего не осталось. Леня смутно помнил побеленную избу, крышей почти уходящую в землю, и печурку с изразцами, у которой бабушка обычно и сидела, прижавшись костлявым старушечьим плечом к горячему боку. Ей постоянно было холодно из-за того, что она много болела в юности. Наголодавшись и намерзшись за всю жизнь во время войны, она не могла наесться и согреться за всю жизнь. От старого дома остался только фундамент. Когда бабушка и дедушка тихо, один за другим, сошли в могилу, папа снес ветхую деревянную избу и построил крепкие кирпичные стены. Он вырубил клены, под которыми любил сидеть дедушка, и разбил на их месте грядки с чесноком и горохом. А вот любимую лавочку деда не тронул. Она стояла, как тень прошлых лет. Скоро выехали на дорогу. День был жаркий, опущенные стекла в машине не спасали. Пыль летела в лицо и царапала горло. Лёня сидел смурной, низко надвинув кепку. «Посмотри, Леонид!» позвал отец, приглушив радио. «По правую руку от тебя пояс Лерниссы. Вот там и будем работать». Ленька высунулся из окна и прищурил глаза. На горизонте виднелись серые камни, верхушками выступающие из земли. Они были неровными, как макушки уродливых великанов, погребенных заживо в толще земли. Это не было похоже на аккуратные домики-дольмены, фотографии которых отец привозил из экспедиции раньше. Скорее уж, на причудливую ограду, в которой не хватает проломов. «Когда-то это было священное место для племени именьковцев», не отвлекаясь от дороги, пояснил отец. «Это им и календарь, и карта звезд. Здесь они танцевали у костров, очищались пламенем и сжигали своих мертвых». «Зачем сжигали?» — наконец оживился Ленька. От злых сил. Считалось, надо развеять прах на ветру, тогда мертвец не вернется за живыми. Пламя очищает. Они через костер прыгали для этого, опаляли подолы и обжигали пятки, но прыгали. Платили этой болью одну ночь в году, чтобы потом ходить защищенными. Вот же дураки. Да нет, просто познавали мир как могли. У них же не было науки, только их суеверия. Дорога сделала поворот, и серые камни на какое-то время скрылись за светлым, веселым ельником. Ленька затуманенным взглядом смотрел на дорогу. Он вообразил этих людей, басых в белых рубахах, с венками трав на головах. Они разбегались, зажмуривали глаза и одним махом перелетали костер, как птицы. Кто-то легко приземлялся на ноги. Другие не успевали, ступали на угли, морщили лица и визжали от боли. А потом вся процессия шла к воде, чтобы смыть сажу и охладить обожженные ступни. — А что было потом? — спросил Ленька, тронув отца за локоть. — Не дергай меня, когда я за рулем сколько раз говорил, — проворчал отец. — Потом, ну, а потом пришли волжские булгары, и именьковцы перестали сжигать своих мертвецов и к поясу лернисы перестали ходить. Жалко. Лёне и правда сделалось грустно. Он пожалел бедных именьковцев, у которых не осталось ни красивого ритуала, ни ложного счета из суеверий. Сначала, наверное, забыла традиции молодежь, а старики продолжали жечь костры в праздничный день. Как же они прыгали через пламя! Немощные, дряхлые! И некому их подхватить на другой стороне, с еще большим сочувствием, подумал Леня. «Чего жалеть? Это прогресс», — припечатал отец коротко. Приличная дорога закончилась. Просикой, прыгая на ухабах, они добрались до пояса Лерниссы. Отец вышел из машины, чтобы сделать несколько фотографий на зенит и на карте разместить, где археологи поставят палатки, а где будут работать лопатами. Ленька тоже решил погулять. Дюжина серых камней, разных по форме и размеру, поднималась из земли длинной грядой. Так могла бы выглядеть разорванная нитка бус, оброненная великаншей. Гранитные бока оставались прохладны, хотя солнце стояло в зените и безжалостно пекло шею. Лучи словно не касались их. На огромных камнях не рос мох. Солнце и ветер отшлифовали их до покатой гладкости, как морскую гайку. Сама поляна заросла нежным розовым клевером и белыми зонтиками бессмертника. Здесь хотелось остаться подольше, спрятавшись от палящего солнца в одном из длинных столбов тени. «Вы с мамой будете искать следы именьковцев?» спросил Ленька, садясь на мягкую траву. «Нет, копать будем не так глубоко». Отец опустил фотоаппарат. В гражданскую войну здесь был бой между красными и белыми. Павшие не были похоронены, как полагается. Их закопали в одной братской могиле, безымянных, не разбирая, кто под каким знаменем сражался. — В священном месте? Лене отчего-то стало неприятно. — Мертвые, знаешь ли, не выбирали, — жестко сказал отец. — Этот раскоп очень важен для мамы. По секрету скажу, это она упросила меня работать здесь. Да ну, а сама с нами не поехала. Для нее это вдвойне особенное место. Она играла здесь ребенком, прыгала через огонь, когда деревенские, как встарь, устраивали праздники с кострами. А ее дед, твой прадед, Матвей Крюков, сражался здесь, на этом самом месте, и был искалечен. Он сам выжил но здесь остался его отряд. Люди, которых он обещал вернуть домой, похоронены на поясе Лерниссы. Хорошо будет, если хотя бы его внучка и правнук сдержат слово, которое дал когда-то красный комиссар. Хорошо, — эхом отозвался Леня, и прохладный ветер ласково взъерошил его волосы. Отыскав дачу Ленькиных родителей, Даник долго не решался постучаться все обдумывая, что он скажет. Схоронившись за кустом черемухи, он видел, как Ольга Ивановна Терехова, погруженная в собственные мысли, долго курила на старой, потемневшей от времени и непогоды скамейке. Потом встала, аккуратно затушила сигарету и спрятала бычок в спичечный коробок. Ласково погладила лавочку, словно старую верную собаку, и прошла в дом. Из открытых окон доносился запах борща, и Данька почувствовал, что у него заурчал желудок. Раздался рокот автомобильного двигателя, и на дорогу вывернула белая «Волга». Улочка между дачами оказалась слишком узка для широкой машины, и, проезжая мимо, она сломала несколько ветвей черемухи. Белые цветы осыпались на следы колес, словно снег. «Волга» остановилась возле дачи из красного кирпича и из нее выбрались Лёнька и его отец. Константин Алексеевич задержался около машины, чтобы отряхнуть засыпанное белым снегом цветов лобовое стекло и снять дворники, а Лёня побежал к дому. Даник быстро сосчитал до пяти и вышел ему навстречу. И заготовленные слова мигом вылетели из его головы и сделались ненужны, потому что Лёнька крикнул «Даник! Камалов!» «Как хорошо, что ты приехал!» Он бросился обнимать бывшего друга, и Данику на миг показалось, что никакой размолвки не было, что все по-прежнему. А потом он посмотрел на Ленькиного отца, увидел на его лице брезгливое, снисходительное выражение и сразу вспомнил, почему он разлюбил бывать у друга дома. «Мама, папа, Даник приехал!» кричал тем временем искренне счастливый Ленька. «Идите в дом, мальчики, только не забудьте умыться», ответила Ольга Ивановна, высунувшись из окна и неодобрительно посмотрела на запыленную одежду Даника. На нем все еще был сценический костюм беспризорника для пьесы о Гавроше. «Так смотрят на притащенного в дом бездомного котенка», грустно и зло подумал Даник. «Его терпят, пока он радует любимого сыночка». «Но, в отличие от котят», Его все же не выставили за порог и даже позволили, как в старые времена, переночевать в Ленькиной комнате на раскладушке. Засыпая, Даник слышал, как ворочается во сне Ленька. Снова пришла ночь, и Леньке снова приснилось, что он лежит на дне реки, а над ним несет быстрые воды чернава. В горло набился песок, ноздри и уши замазаны глиной, грудь тяжела будто сверху положили мешок камней. До слез хотелось вздохнуть, но это было невозможно. Во сне Леня чувствовал руки и ноги, ощущал свое тело и тяжесть небьющегося сердца, но пошевелиться не мог. Густые водоросли оплетали грудь, мелкие рачки иногда пробегали по лицу, пытались забраться в ноздри. Леня знал, что лежит так уже очень давно. Может быть, целую вечность. Проснувшись, он долго не мог прокашляться. Такое иногда бывало, Ленке становилось трудно дышать, если он переволновался. Врачи говорили это нервное и прописывали успокоительные травяные сборы. Леня открыл форточку, забрался на подоконник и просидел так почти четверть часа, пока не выровнялось дыхание. На краснополье лежал туман. Ленька подумал, что смерть — это не так уж страшно. По-настоящему жутко, если смертью все не кончается. Вдруг человек, умирая, продолжает все чувствовать, пока его сознание заперто в разлагающемся, немом теле. Тогда Валюшина маленькая сестра целую вечность будет видеть рыбок, проплывающих над ней, а спустя годы и сквозь нее под ребрами и через глазницы пустого черепа. Ленька закусил губу и Зябка обнял колени. Ему было жутко.